Глава девятая «Эй!» — стукнула я носком туфли по двери, вызывая шум, чтобы привлечь к себе внимание Колдора, но он не реагировал. Мысль о том, что я реально могла его убить, и травма головы оказалась серьёзной, напугала. Начать новую жизнь в другом теле с преступления, конкретное попадало. Но открыть дверь и войти в камеру, чтобы проверить свои подозрения, страшно. Пусть его магия на меня и не действует, но он все же мужик и физически сильнее. Не стоило так рисковать. Я решила действовать иначе. Сходила на кухню, нагребла ненавистного печенья, которое так любила уплетать Лоэлла, налила графин воды и вернулась в подземелье. и не сдвинулся с места, а в темноте я не могла понять, дышит он или нет. Поставила еду с водой на полочку в и ушла. Если опекон притворяется, то рано или поздно не сдержится, поест. Голод не тетка, как говорила моя бабушка. Подождем. Чтобы скорее отвлечься от мрачных мыслей, я направилась в служебное крыло поместья, дабы встретиться с морей. Судьба старушки мне не безразлична. Хотелось помочь и восстановить справедливость, ведь женщина не побоялась вмешаться и спасти меня от грабителей на тракте. У нее доброе сердце. «Леди!» — склонила она седую голову, когда я вошла в комнату. Я сходу обратила внимание, что старушку переодели в простое, но чистое серое платье, отмыли и расчесали. Больше она не выглядела как нищенка. «Давайте договоримся, что наедине я просто Джослин!» Улыбнулась я женщине, и та закивала. «Я обязательно решу вопрос с вашим имуществом, но мне потребуется время. Графство в упадке!» Тяжело вздохнула, не вдаваясь в подробности разорения поместья. Суммы долгов пока в голове до конца не укладывались. Их страшно даже озвучить. «Это безумие похлеще болезней сестрицы. Вы согласитесь пока пожить в поместье?» «Благодарю, Джослин!» Растрогала старушка настолько, что глаза уже на мокром месте. «Может, есть для меня работа? Силы еще имеются. Я многое умею». «Мне как раз помощниц не хватает. Сможете взять на себя управление кухней?» Она вновь склонила голову и радостно кивнула. «Скажите поварам, чтобы больше не пекли печенье». Передернулась я от воспоминаний о выпечке. «Да, госпожа, я все сделаю, как скажете». «Вот и чудно». Двинулась я к выходу, но обернулась на голос Мори. «Джослин, можно спросить?» Я застыла в ожидании вопроса. «Куда делся, опекун?» Не удержавшись от хитрой улыбки, я ответила. «В путешествие отправился. Дел у него много». И мы одновременно рассмеялись. Думаю, намек старушка правильно считала. Объявлять, что я огрела гада и заточила в темницу, не стоило. Мало ли что. Вдруг и правда помер. Хорошо хоть ключи от подземелья, только у меня, и никто туда не сунется». Выйдя в коридор, я поняла, что дико устала за этот безумный день, и пора бы отдохнуть, набраться сил и очистить мозг, чтобы поутру приступить к решению финансовой проблемы графства. Комната Джослин была уютной и располагала к отдыху. Приятная к телу ночная сорочка и мягкая постель сделали свое дело. Я уснула сном младенца, и пробуждение далось нелегко. Хотелось понижиться в кровати, растянуться, разминая косточки, а потом... Полежать в ванне, выпить чашечку кофе под монотонное бурчание телевизора и спокойно поехать на работу. Но не в том я мере и положении, чтобы предаваться мечтам о спокойной жизни. Мысли о колдоре без стука ворвались в голову и заставили наспех совершить утренние процедуры, переодеться и на голодный желудок спуститься в подземелье. «Ага!» — выкрикнула одновременно восторженно и с облегчением. От еды и воды не осталось и следа. гаденыш сидел в углу насопленной и прожигал меня ненавистным взглядом. Живой и здоровой. «Ты меня не проведешь! Рассмеялась я победоносно. «Не зря решила выждать. Обмануть меня хотел, козлина!» «Хватит этих игр, Джослин!» Подскочил он с места, подбежал к двери и засунул руку в оконце. Сначала начал размахивать ладонью перед моим лицом в никчемных попытках воздействовать магией. «Тебе не удастся долго меня удерживать. Я выйду и тогда...» «Ой!» — махнула я на него рукой и подбочинилась. «Ты отсюда выйдешь только в тот день, когда по твоей душу придут органы правопорядка и арестуют за растрату. Я изучила все документы. Ты промотал мое наследство и загнал графство в долги». После этих слов Колдер вынул руку из окошка и наклонился, чтобы заглянуть мне в глаза. «Да что ты понимаешь, девка!» Рыкнул, будто злобный пес. «Завтра мой элитный скакон победит. Красный цвет моего загона будет флагом развиваться над ипподромом и выигрыш покроет все долги». Заблестели его подлые глаза азартом. «Знала я в свое время такого индивидуума, который все имущество в игровых аппаратах просрал и бомжевать пошел. Вот именно так и горели его зенки, когда у меня в долг просил. Это зависимость по хлеще наркомании». Так что пусть опекон сидит в темнице и думает над своим поведением. Только на пользу, ей-богу. «Сколько ты поставил, скотина?» Стиснула я кулаки, страшась даже представить, что уже имеющиеся долги могут увеличиться, если забег будет проигран. «Не твое дело. Я здесь хозяин, а ты?» «Как отменить забег нашей лошади? Говори, сволочь. Или я ставлю тебя без еды, и ты сдохнешь тут от голода!» От злости у меня уже все булькало внутри. Хотелось собственноручно придушить урода, но его спасла надежная металлическая дверь. «Никак!» — расхохотался мне в лицо Колдер. «Лучший столичный конюшенный служащий сядет в седло уже завтра и принесет мне победу. Вот увидишь, я так разбогатею, что в золоте буду купаться. Меня уже скоро начнут искать и найдут, дрянь ты такая!» когда я отсюда выйду будешь мне пятки облизывать лишь бы в живых остаться за все ответишь ага за счет моего имущества он тут богатеть собрался и еще чего не на ту напал вспомнился мне один документик из пачки долговых расписок где как раз что то о скачках и говорилось возможно эта бумага ответит на мои вопросы лучше чем этот болящий идиот с раздутым самомнением Вот смотрю на тебя, и в голову одна увлекательная история пришла. Точнее, анекдот, от которого моя подруга в свое время под столом валялась от смеха, хотя он и довольно плоский. Однажды конюха спросили, почему он никогда не ругается с женой, а тот и отвечает. После свадьбы мы ехали на лошади. Лошадь споткнулась, и я сказал «раз». Лошадь снова споткнулась, и я сказал «два». Лошадь еще раз споткнулась, и я сказал «три» и застрелил ее. Жена возмутилась. «Зачем ты убил бедное животное?» Я сказал ей «Раз». Коварно заулыбалась, но опекун, похоже, Соли не понял. «Так вот, раз, Колдер. Я со всего маху захлопнула окошко перед его физиономией и ушла.